С золотом до рассвета, а не вышла. Так что навстречу еще бежала целая толпа челяди, а впереди всех дьяк Иван Данило Полянский. Он выхватил царя из объятия Моисеюща, начал приводить в чувство, плакал горько, и от сердца Полянский пережил государя и невдомек ему было что то однажды велел его зарезать и придя в себя царь первым делом приказал скакать к яме и казнить соколов на месте прискакали веревку бросили а взять соколов не смогли так противно было даже кони стрелецкие шарапались сокол это заметили и стали разгонять стрельцов, швыряя не всякой пакостью, что набилось в карманы и за пазуху. Поправил отдела кат Ефимка, одыбавший малость после Авдея. Он на расстоянии мог стегать соколов кнутом, вот и погнал их по городу. И впервые услышал от горожан Ефимка добрые слова. «Так, так, Ефимушка, аж его!» Перепояш, Люба, ой, Люба, гони их, Ефимушка, подаль, Чтоб духу их не было. Ефимушка гнал их, гнал, пока сил хватило. Куда потом подевались соколы? Неведомо. Да неинтересно, Такие нигде не пропадут. Жить будут, покуда не найдется добрый человек. не пасает их на законное место в помойную яму. Про страшный этот случай велено было забыть, поэтому ни в каких документах никаких следов не осталось. Алексей Михайлович, должно, помнил, а твой помер рано. Да еще помнил безместный поп Моисеющий Коева, Поили по государеву указу во всех кабаках кружалок за так. Говаривал поп Моисеющий, надув свинище, «Гряду я, это, братья, я А Ошу ее, десную, тьма истину египетская. Смотрю, впереди свечение, как бы с фавора исходящее. Гряду далее». И зрю рядом с мерзостью запустения помазанника нашего богоданного. Ну, ему, понятное дело, не верили. Змеиное молоко Поезд Эпиграф Жаба хитра Но маленький хрущ с винтом много хитрее ее. Ворон Хироока. Глава первая И поднимаю я несчастную свою башку и гляжу, куда это старый хрыч в стеклах показывает. А там... Отцы-драконы висит на рояльной струне бойцовый кот в полном боевом. Язык почти до пояса вывалился, а глаза у шипучей мухи повыли. Знать его, конечно, не знал, вычет первого курса. Когда его к нам в школу взяли, я уж вовсю геройствовал в устье Арихады. Но чтобы здесь, в столице, кто-то на кота осмелился руку поднять. Сами видите, молодой человек, гражданское население озверело. Ловит солдат и устраивает самосуд. Так что вы вместо мундирчика наденьте что-нибудь другое, или хотя бы этот халат сверху накиньте. Ну уж нет, господин военрач, говорю. Форму с меня только с мёртвого снимут. Гуманисты, хреновые демократы, правительство национального доверия. Котенка удавили и радуется. Давайте ящики разгружать, суетится мой доктор. Сейчас, господин воинврач не торопите меня, говорю, а то и сильно торопиться ночной, и беда получится. Шофирюк это дело услышал. Лезет из кабины, а с ним драться все.